Глава 13. Осень 1898 года. Осенний Можайск не портила даже непролазная грязь, в которую Савелий Губарев, его сотоварищ Митя Рюмкин и я вляпались, едва сойдя с поезда. Листопад вообще прекрасное время, а уж в России, да еще в самых красивых местах Подмосковья, лужи кое-где прихватывал ледок, но все кругом было засыпано красно-желтым покрывалом листьев. Звонкую осеннюю тишину не портили ни крики возщиков, ни вопли вездесущих мальчишек. Приехали мы натурально устраивать заговор, негласную встречу с сельским активом деревни к у з я к и н а с целью организации колхоза, потому как вываливать все разом на сходе значило убить идею о крестьянскую н е п о в о р о т л и в о с т и и консерватизм. Загребая ногами месиво, которое по ошибке именовалось тут улицей, мы за полчаса доковыляли от станции до краснокирпичной Иоакимовской церкви, в переулках за которой, почти на самом берегу Можайки, жила вдовая Митина тетка, согласившаяся за небольшую плату принять и накормить нашу сходку. Каменные дома, стоявшие на Московской, сменялись солидными деревянными, тоже под железом, За ними шли уже крытые дранкой, а на другом берегу кое-где виднелись и соломенные крыши, зачастую с жердями поверху, и на всех резные наличники и коньки, где-то явно заказные, а где-то сделанные для себя, для души. Теткин дом выглядел прилично, но уже появились первые отметины непростой безмужней жизни, и покосившаяся заваленка, и пару венцов стоило бы поменять. и некоторое неустройство внутри, несмотря на такие богатые вещи, как часы с кукушкой и крашеная железная кровать с пружинной сеткой. Крестьян пришло четверо. Да, все в парадно-выходном виде, никаких лаптей, справные сапоги, обильно умощенные дегтем, да почти новые армяки, у одного так вообще плисовые штаны в полоску и тулуп. расчесанные на пробор волосья, бороды лопатами, но не запущенные, а стриженные. В общем, вида вполне благообразного. Как выяснилось, утром они приехали на рынок, потом зашли в церковь и только потом сюда. Ну, чисто конспираторы. Поклоны бить не стали, так перекрестились на образа, да слегка обозначили приветствие наклоном головы и молча застыли на пороге, с вопросом в глазах. — Какого хрена тебе надо, и н ж е н е р Ежели объегорить собрался, даже не думай, мы сами с усами. Впрочем, настороженность слегка растаяла при виде н о к р ы т о г о просто, но обильно стола. Гречишные блины, к ним заедки, грибочки соленья, селедка, довареная да картошка в роскошном черном чугунке, пироги, да еще мы выставили два штофа водки. а еще больше мужикам понравилось когда я поздоровался с каждым за руку и не чинясь пригласил рассаживаться мы не торопясь разлили по первой ч о к н у л и с ь сверкающими гранеными рюмками выпили за знакомство и обстоятельно закусили мужики ели несуетливо старательно показывая что не голодны но выставленное угощение уважают еще бы городские настоящие смирновской привезли Сам американский инженер за руку поздоровался и за стол с ними сесть не п о г р е б о в а л После второй, когда все немного насытились, перешли к делу. Мы-то все обговорили заранее, и я отдал инициативу в разговоре молодежи. — Сколько в лучшие годы урожая снимаете? — начал Савелий. — Сам шесть, — ответил Никифор Рюмкин, двоюродный дядька Митии и старший из кузякинцев. — Ой, не привирай, Василич, сам пять, да и тот только раз на моей памяти было. Тут же поправил его мелкий, но шебутной Давид, тоже рюмкин. — Ну, сам пять, — степенно согласился Никифор, — но бывало и сам шесть. — А сколько в образцовом хозяйстве у мяков снимают? — продолжил Губанов. — Сам пятнадцать, — завистливо сказал третий из мужиков, Василий Баландин. Но ну, так у него и с е я л к и и плуги немецкие, и кони нашим не читам. А сколько земли у каждого? Это был больной вопрос. Три десятины ни разу не чернозема на семью, и вертись как хочешь. И вертелись, уходили в города, на заработки, занимались ремеслами, землепашествуя лишь по необходимости. Десятины по три, некоторые еще пару-тройку в аренду берут». «А почему так получается, что с одной вроде бы земли у вас еле-еле сам пять, а рядом сам пятнадцать?» «Я решил, что хватит ходить вокруг да около. Причем не только здесь, вон, на Волге точно так же. У наших сам десять, а у немцев-колонистов сам тридцать». «Так то немцы!» — дружно загалдели сельские. «Они все по порядку делают, у них агроном же, наделы большие, через полосицы нет». В голосах сквозило неподдельное возмущение и искренняя зависть. — А что вам мешает? — гнул в нужную сторону Савелий. — Эка сказанул. У нас-то полоски по десяти не в лучшем случае. Да каждый сам себе на уме, — возразил четвертый, самый мрачный из всех, Павел Свинцов. — А если объединить и обрабатывать сообща? — Так передеремся же, — хмыкнул Свинцов. — Оно завсегда так случается. «Каждый же свое гнуть будет, и агронома у нас нету». Савелий с легкой насмешкой поинтересовался у него. «И что? Выходит, вас силком к собственному удовольству тащить надо?» Мужики насупились и замолкли. Никифор помял бороду и, наконец, выдал. «Да, выходит, что без начальника никак». «Мужики, а вот послушайте, что я вам предложу». Влез в разговор и я... отставив тарелку с дымящейся вареной картошкой и показывая на Митю. «Вот вам сидит целый агроном в начальнике. Это раз. Вы собираетесь в артель. Это два. Выкупные платежи я беру на себя, но только если вы, Дмитрия, слушаться будете, и никакого раздрая у вас не будет. Это три. Мы считаем, что сам шесть можно получить уже в первый год. На это и рассчитывать будем. Это четыре». «А не погода, а вымерзнет или градом побьет», — загалдели кузякинцы. «Все, что не доберете до сам шесть, я возмещу. И вообще, все возможные убытки и протории в этот год я беру на себя, но за это чтоб слушались как отца родного, и никакого своеволия. Еще раз в два месяца будет приезжать ветеринар смотреть за вашей живностью». «Че, такой же молодой? Да что он знает?» — фыркнул Павел. — Знает, знает. А чего не знает, у своих учителей спросит. Кузякинцы замолчали. Видимо, в головах крестьян начали крутиться колесики и щелкать счеты. При таком урожае можно вздохнуть, да еще если выкупные не платить. — Не, не выйдет, — после раздумья высказался Никифор Рюмкин. — Почему же? — Да кулаки наши не допустят, чтобы мы из Ерма вылезли. Как начнем выбираться, сразу должок п р е д ъ я в я т И все, поминай, как звали. С этих слов Синцов, у которого были свои счеты с деревенской элитой, еще больше помрачнел и начал ковырять блин вилкой. И много деревня должна? Ну, я три рубля. Да Никифор пять. Давид, ты сколько? Тоже пять. Долгов Павел насчитал рублей сто пятьдесят на всю деревню. Ладно, выкуплю я эти долги. Даже без патентных доходов такое я потянуть смогу». В глазах мужиков плеснулось недоверие. «Еще бы, что-то дядя слишком добрый, не иначе облапошить собрался. Был бы я посторонним, послали бы нахрен и все. Но за меня были свой для мужиков Митя и несбыточная мечта вырваться из нищей жизни. Так что спросили они почти в один голос. «А тебе, инженер, зачем это надо?» Выкладывать идеологически верную причину о создании строя цивилизованных кооператоров было явно неуместно, поэтому пришлось озвучить более приземленную версию. «Дело затеваю в Москве. Большое. Для него продовольствие нужно. На перекупов надежды нет, в любой момент могут цены вздуть или продать на сторону. Так купи землицу, да и дело с концом. Я американец, мне не продадут, нельзя». Вот и приходится придумывать, как вывернуться. Артель же нам всем выгодна. Вам жизнь без долгов, мне поставки продовольствия». «Ха, а барин что скажет? Его же землю арендуем», — продолжал выискивать подводные камни Павел. «Николай Карлович говорил с ним, он мешать не будет. Напротив, если у вас получится, он такие артели у себя будет делать, своих путейцев кормить». С фон Мекком я действительно советовался п р у кооператив, как только стало ясно, что земля вокруг Кузякина — его и племянника Владимира. С последним художником-любителем я пару раз встречался в литературном кружке, а вот встречу с дядей мне организовал Сапко, который, кажется, лично знал всех железнодорожников в стране. Ну, во всяком случае, председателя правления Московско-Казанской дороги он знал точно — Николай Карлович был до кучи членом русско-американской торговой палаты, так что мы сразу нашли общий язык. Проектом его заинтересовал, особенно когда я намекнул, что надо будет в случае успеха заменять конское поголовье в артели на тяжеловозов, разведением которых он сильно увлекался. Два штофа мы с мужиками таки усидели и даже закончили пением песен к неодобрению тетки. Но до этого успели договориться о том, чтобы к декабрьскому сходу, на котором опять должны переделить землю, подговорить годных мужиков и выступить сообща. Главное было сохранить замысел в т а й н е чтобы не всполошить кулаков. В целом порешили к общему удовольствию. После кузякинцев собрались и мы под ворчание тетки, что натащили сапогами, неделю не отмыть. Но после расчета Когда я к невеликой сумме добавил сверху рубль, нас даже пригласили заезжать еще. В Москве же меня ждало письмо от Эйнштейна, в котором Альберт доложил об успехах и просил разрешения издавать мини-бюллетень с нашими патентами для рассылки. Подумав, я отписал ему, что лучше в каждое письмо потенциальным интересантам вкладывать листовку «Каталог», Расходы вообще копеечные, а выхлоп может быть очень неплохой. Тем паче, что таких листовок можно вкладывать несколько. Глядишь, кое-какие фирмы и поработают за бесплатно нашими агентами-распространителями. Раздадут коллегам или знакомым. Зима 1898 года. Щукин, с которым мы поддерживали контакт после знакомства в поезде, и даже пару-тройку раз обедали, прислал билет в театр. К нему прилагалась записка, в которой Гриша меня прямо-таки заклинал непременно быть, и что в театре сада «Эрмитаж» нас ожидает некое феерическое событие и вообще будет весь культурный б а м о н д первопрестольный. Так что, несмотря на скепсис по отношению к сценическому искусству вообще, и тем более к таковому конца XIX века, Декабрьским вечером я отложил в сторону френч и обрядился в цивильный костюм, скроенный более-менее по моим лекалам, то есть несколько более удобный, чем прочие. Галстук, пальто, шапка и в путь. По выработавшейся привычке все перемещения внутри садового кольца я делал пешком. По дороге я вспоминал все, что знал о современном театре и надо сказать, что знаний было мало. Где-то краешком проскочила мысль, что как раз сейчас Станиславский создает МХАТ. Потом я все-таки сообразил, что прогремевший осенью в Москве спектакль «Царь Федор Иоаннович» был как раз первым спектаклем этого самого академического. То есть художественный театр уже существует. Странно, что Гриша не позвал меня туда. Это был один из столпов культурного проекта, за которые рьяно в з я л о с ь Продвинутое московское купечество. Впрочем, как оказалось, именно туда он меня и позвал. На тумбах в саду висели афиши, на которых было сообщено, что Московский общедоступно-художественный театр дает ныне премьеру пьесы Чехова «Чайка», поставленную самолично Немировичем Данченко и Станиславским, заодно играющим роль Тригорина. Среди прочих исполнителей были указаны Ольга Книппер, это, насколько я помню, жена Чехова, и некий Всевлад Мейерхольд. Неужели тот самый? Он же вроде помоложе, или я что-то путаю? В ложе мы обнялись и по московской традиции расцеловались с Щукиным, после чего он вкратце рассказал, кто есть кто, показывая на ложе и портер. Некоторых я знал по работе, например, архитектора Федора Шехтеля или профессора Карла Мазинга, некоторых увидел в первый раз. Самым же интересным, конечно, был умнейший из купцов, глава знаменитого морозовского клана Савва Тимофеевич. Небольшой, коренастый, плотно скроенный, подвижный, с хитрыми монгольскими глазами. Он о г л я д е л меня и щукина из ложи напротив, быстро перескакивая взглядом с одного на другого, и вдруг с неожиданной непосредственностью слегка поклонился мне. Я с улыбкой ответил тем же. Собственно, спектакль произвел на меня вполне приятное впечатление. Да-да, я знаю, что мои современники-театралы отдали бы душу за то, чтобы посмотреть на стартап Станиславского. Но я технарь-сухарь. Не было, слава богу, заламывания рук, завываний и прочего нелепого пафоса, на который я успел наглядеться в прежние походы в театр с Варварой. Но больше всего мне з а п а л о в душу новизна декораций. Казалось, даже в нашей ложе можно было унюхать запах свежей краски. После закрытия занавеса я уже намылился домой и спать, но у Гриши были на меня другие планы. Как оказалось, нас по случаю премьеры ждал еще и банкет в ресторане «Эрмитаж». Товарищество того самого Оливье, излюбленном месте торгово-промышленных тузов и ведущих актеров. Несмотря на одноименность с садом, находился он не в каретном ряду, а вовсе даже на Трубной площади. В одном из залов, отделанном резными деревянными колоннами и шелковыми панелями, был накрыт стол для всей невеликой труппы и гостей. Гриша представил меня и Станиславскому, и Морозову, и Ольге Книппер. Как оказалось, инженер Скамов успел стать довольно популярной личностью. Все меня знали и через одного интересовались, кто инженерным кварталом, кто изобретательством. Группу дам и барышень во главе с Марией Андреевой, симпатичной брюнеткой с живыми глазами будущим членом РСДРП, и будущей женой Максима Горького на минуточку. Весьма интересовали обстоятельства моей личной жизни. Узнав, что я свободен, они даже как-то подобрались и взяли меня под плотную опеку, закрутив такую волну флирта, что устоять в этом цветнике было трудно. Еще бы! Алина Зимовой едва-едва двадцать лет, Сонечке Халютиной двадцать пять, н о и тридцатилетняя Андреева была чудо как хороша, и не отходила от меня ни на шаг. Честно говоря, мне такое внимание нравилось. Скорее всего, из-за некоего комплекса, развившегося помимо моей воли после побега моей пассии. И вообще. Но всеобщее женское внимание не помешало почувствовать, как мне в спину уперся тяжелый взгляд. Слегка напрягшись, я выскользнул из захвата, державших меня за обе руки барышень, и обернулся, чтобы встретиться нос к носу с Морозовым. «Э, «Скажите, Михаил Дмитриевич», — ворчливо поинтересовался промышленник, — «ваши изобретения, так? Среди них есть что-либо подходящее к текстильному производству, так?» Я слегка озадачился. «Вот так с места?» «Да, а здесь, похоже, тоже принято решать деловые проблемы в неформальной обстановке». Или Савва Тимофеевич решил меня спасти из женских сетей? Или... Вот я болван, у него же роман с Андреевой, а я, дурак, на ее заигрывание отвечал. Ясное дело, будет он мне спину взглядом сверлить. Так, разворачиваемся и переходим к деловым вопросам. Вот уж нафиг не надо даже из-за такой женщины, как Андреева, ссориться с Морозовым». — Савва, Тимофеевич, я больше по части ширпотре, мысленно чертыхнувшись, я спешно поправился. По части всяких бытовых вещей — ручек там, скрепок, чертежного инструмента или ножичек-пилочек для ногтей. — А как же ваша перемычка, так? Или путиукладчик с автосцепкой? Морозов вздернул бровь. — Ого, а он довольно глубоко в курсе. Или это моя неожиданная популярность оказалась столь широка? — Это все знакомство с Василием Петровичем Сапко. Он меня с пути истинного сбил. Морозов заливисто рассмеялся. — Что это вы такое веселое Савве Тимофеевичу рассказываете? К нам снова подобрался женсовет МХТ. — А нам? — Милые дамы, вы хотите равноправие даже здесь? — Да, — дурачесть притопнула ногой Андреева. — Ну тогда вам необходимо в роли Дездемоны душить Отелло. Немудрящая шутка вызвала бурный восторг присутствующих, но нас позвали к столу, где меня заботливо усадили между Андреевой и Халютиной. Последовала вереница тостов за процветание театра, за режиссеров, за актеров и актрис, за культуру в целом. Словом, ничего особенного, и я заскучал. И как вам сегодняшняя пьеса? Заметив это, попытался втянуть меня в общий разговор, сидевший напротив Шехтель. — Трудно сказать, не специалист. Вот если бы вы меня спросили о расчете неразрезной балки или шарнирной арки, — улыбнулся я в ответ. — Хотя образ чайки интересный, интересный. Знаете, я не удержался от небольшого хулиганства. Из него может выйти неплохая эмблема для театра — чайка, парящая над волнами. Символично, не правда ли? — Пожалуй, — задумался Федор Осипович. как раз и ставший автором знаменитого МХАТовского лого. «Михаил Дмитриевич, я смотрю, вы несколько равнодушны к театру», поддержала разговор Андреева. «Да, Мария Федоровна, особенно к опере. В любом случае жизнь куда интереснее». «И что же вас так отталкивает в опере?» «Невероятная запредельная ходульность. Солист ы солистка стоят на авансцене и пять минут поют, разводя и сводя руки. Так в опере выглядит стремительная погоня. Или дама весом в пять пудов изображает юную воздушную девицу. Присутствующие опять засмеялись, а я добавил. Я готов принимать вокальное и драматическое искусство раздельно, но вместе... Кроме того, опера обладает ужасным свойством. Смотришь на циферблат через два часа после начала, а прошло всего пятнадцать минут. Смех перешел в хохот, в нашу сторону повернулись почти все собравшиеся. Так что я опасаюсь ходить в театры, боюсь что-нибудь отчебучить, и будет со мной, как с тем трагиком. — С каким же? — спросил сам Станиславский, пока еще молодой красавец-усач, а не тот добрый дедушка в бабочке, которого мы привыкли видеть на фотографиях и которого советская власть сделала живым классиком и непогрешимым авторитетом. Ну, как же. В театре банкет после бенефиса. Не пригласили только трагика и комика. Сидят они в номере паршивой гостиницы. Трагик говорит. Тут я подпустил отчаяние в голос, уперся рукой в лоб, изображая типичного несчастливца российской сцены и произнес, почти рыдая. «Не пригласили! Забыли!» А комик напротив скалится, во весь рот радостно потирает руки «Не пригласили? Помнят!» И я потряс воздетым верх в пальцем. «А у вас, Михаил Дмитриевич, явные актерские задатки есть!» Сквозь общий смех выдал Станиславский. «Упаси бог, Константин Сергеевич! Как же я могу у вас кусок хлеба отбивать?» Что снова вызвало волну веселья. Вот как они ведутся на такие простенькие шутки? «Пожалуй, если с революцией не выгорит, пойду в артиста разговорного жанра». анекдоты рассказывать. Банкет понемногу завершился, собравшиеся снова перешли к хождению и разговорам. На этот раз меня посла Соня Халютина, которой я оказывал знаки внимания демонстративно для Саввы Морозова, чтобы хоть так дать ему понять, что я вовсе не покушаюсь на его отношения с Андреевой. Вечер затих далеко за полночь и, несомненно, удался, К имиджу инженера Скамова теперь накрепко приклеилась репутация Острослова. «Савва Тимофеевич тоже выглядел довольным и даже довез меня до дома в своем экипаже. Я на прощание обловызал ручку Марии Федоровне и расстался с Морозовым, что называется, на дружеской ноге. Ну и славно. Человек он мощный и очень интересный. Надо будет попробовать его от ранней смерти отодвинуть». а то связался с революционерами, денег им давал, а они его, как говорят, и грохнули, когда припекло. Темная история, в общем. Официально самоубийство, но похоронен на старообрядческом кладбище в освященной могиле, чего никогда бы не случилось, наложи он на себя руки».